Глава вторая Возвращение в Нолд для Олега прошло далеко не так гладко, как хотелось бы. Вырвавшись из рук гномов, он и подумать не мог, что на пути домой окажется столько сложностей. Хотя следовало бы догадаться. Земная история изобиловала схожими примерами, а аналог СМЕРШа существовал и в государстве истинных магов. Когда грязный, растрепанный, одетый в драный халат жителя пустыни и с разряженным жезлом в руке Олег ворвался в здание посольства Нолда в Залимаре, его едва не испепелила молниями охрана. Как-то не походил он на возвращающегося домой ученика Академии магии, больше смахивал на бандита или грабителя. И документы, как назло, все у гномов остались. Потому пришлось почти сутки куковать в камере, ждать ответа из метрополии. Но после затяжной гонки со смертью в затерянном подземном городе и последующего бегства через пустыню, камера с чистой постелью и трехразовым питанием выглядела как лучшая комната в самом дорогом постоялом дворе семи башен. Не надо спать в полглаза, вскакивая при каждом шорохе. Не надо творить волшбу на пределе сил. Не надо убивать врагов без жалости и страха. Можно просто лежать, наслаждаться безопасностью и покоем. Однако послание из семи башен оказалось вовсе не таким, как виделось Олегу. Новый дом встречал его не как сначала потерявшегося, а потом чудесным образом нашедшегося сына, а как опасного преступника, едва ли не врага государства. Сам ответа он, конечно, не видел, но фраза «задержать и незамедлительно доставить под охраной в Нолд» там точно присутствовала. Впервые в жизни его заковали в заговоренные цепи. На шее защелкнули пластину ошейника – На руки и ноги надели кандалы. Он даже шагал с трудом, а к нему еще двух мордоворотов из охраны посольства приставили. В таком виде, полный мрачных предчувствий, он и вступил на палубу курьерского пузыря. Мысль сопротивляться даже не приходила в голову. Происходящее казалось настолько непонятным и страшным, что руки сами опускались. Олег пытался задавать вопросы охранникам, но те лишь пожимали плечами и старательно отворачивались. В семи башнях прямо в порту его впихнули в карету без окон и куда-то долго везли, а когда выпустили наружу, то сразу же накинули на голову плотный мешок. Олег лишь слева от себя, краем глаза, успел ухватить невысокую статую Грифона, но последние десять лет они никак не выходили из моды. Такие скульптуры стояли почти у каждого дома. Понять, где он оказался, не было никакой возможности. Ясно, что в секретной тюрьме, но вот кому она принадлежала, никаких догадок. хранители, наказующие или даже ищущие, власти хватало у каждой из служб. К этому моменту терпение бывшего землянина лопнуло, и он возмутился грубым обращением. Вместо ответа его немедленно ужалили в поясницу слабой молнией. Пока предупреждая, но не оставляя никаких сомнений, начни он бузить, и будет гораздо хуже. Пришлось поглубже запрятать злость и молча переставлять ноги. В конце концов его завели в какой-то подвал, сорвали с головы мешок и втолкнули в камеру. «Добро пожаловать домой, студент!» Условия на новом месте заключения оказались много хуже, чем в посольстве. Грязная камера, соломенный матрас на полу, вон из выгребной ямы в дальнем углу. Идеальная обстановка, чтобы сделать гордого мага более сговорчивым на допросах. «Немедленно возник порыв заорать что-то вроде «Кто вы такие? Какого мархуза меня сюда засунули? Я старший ученик мага третьего ранга Льера Айрунга, сообщитель Льеру Бримсу!» Но Олег подавил столь дурацкое желание. «Лучше просто ждать и сохранять спокойствие. Рано или поздно, но ситуация разрешится». С этими мыслями он плюхнулся на матрас и отвернулся к стене. За ним пришли через несколько часов, когда он успел немного расслабиться и задремать. В камеру ворвались сразу человек шесть. Его одним махом вздернули на ноги и поволокли по темному, пахнущему сыростью и страхом коридору. Идти пришлось не так долго. Через несколько поворотов его втолкнули в просторную комнату с забранным решеткой окном под самым потолком, обшарпанным столом с приставленным креслом и отдельно стоящим табуретом. На него-то Олега и усадили, закрепив цепи в специальных замках на полу. После чего охранники вышли, оставив его наедине с неприметным человечком в сером мундире, без знаков различия, но с ярко-алым хрустальным обручем на висках. Сухо улыбнувшись, незнакомец сел за стол и хмуро уставился на Олега. «Меня зовут господин Ченец. Я расследователь. Чтобы сразу избавить от иллюзий, позвольте кое-что вам продемонстрировать». Щелчок пальцами, и тело землянина выгнуло дугой. Ему показалось, что через него прошел разряд тока в мархуз знает сколько вольт. В глазах потемнело, но сознание он не потерял. Даже с табурета не свалился, хотя здесь больше заслуга цепей. Удержали. Когда Олег немного очухался, расследователь продолжил скучным голосом. «Итак, старший ученик Олег, это неприятное воздействие будет исполняться всякий раз, когда мне покажется, будто вы лжете. Также аналогичные, но гораздо более сильные ощущения появятся у вас и в случае попытки использования магии. Мы поняли друг друга?» «Вполне», – просипел Олег. В этот момент он впервые сильно пожалел о желании вернуться в Нолд. «Тогда начнем. Вы отправились на свободную практику в Халис». Однако по прибытии на место у вас произошла стычка с представителями службы охранителей. Один из них погиб, а выскрываясь от правосудия, бежали на территорию посольства гномов. После этого с представителями Нолда вы не встречались и на связь не выходили. Это была не стычка. Они напали на меня, и я... Сейчас меня интересует, что случилось после того, как вы попали к подгорным кланам. Ченит мягко улыбнулся. Надеюсь, мне не придется принуждать вас к разговору. олег тяжело вздохнул не придется допрос продолжался несколько часов олег выложил все про гномий обряд слияния со стихией про учебу про штурм подземного города и предательство недавних союзников рассказывал честно без утайки Лишь когда речь зашла об истоках сотрудничества с подгорными жителями, Олег попытался увильнуть от ответа, но безуспешно. Расследователь как клещами уцепился за мельчайшие неувязки и вытащил всю историю наружу. А ведь договоренности с Сухартом можно трактовать самым причудливым образом. Будет команда и предательством назовут. Так что обратно в камеру Олег вернулся уставшим, разбитым и потерявшим всякую надежду на благоприятный исход дела. Вновь завалился на лежанку и заснул, как убитый. «С вещами на выход!» — разбудил его грубый окрик. «С какими к фургу вещами?» — пробормотал Олег, тяжело вставая. Он не сразу сообразил, что пока спал, куда-то пропали цепи. Неужели неведомые хозяева тюрьмы решили чуточку облегчить пленнику жизнь? Да и охранников всего двое. «Давай пошевеливайся!» Олег, испытующе глянул на крикуна и прикинул шансы. Сейчас, без зачарованных кандалов, он мог колдовать без опаски. И уж с парой солдафонов справиться наверняка. Настроение начало улучшаться. Однако на он опять не полез. Пока есть хоть мельчайший шанс решить дело миром, он будет сидеть тише воды. Становиться преступником в республике Нолд совершенно не хотелось. Задумавшись, он просто шел следом за охранником, особенно не глядя по сторонам. Но в какой-то момент и до Олега дошло, что они идут слишком долго. Миновали несколько решетчатых дверей, зачем-то свернули в заросший паутиной проход и теперь петляют по лабиринту старых катакомб. «Куда мы идем?» — спросил Олег. На языке так и вертелось простенькое атакующее заклинание. «Уже никуда!» Охранник внезапно остановился и принялся шарить по стене. Его коллега поднес ближе фонарь, и в узкой полоске света появился черный рычаг. Одного движения хватило, чтобы стена справа резко ушла в сторону. «Все, парень, ты выходишь!» Сильный толчок в спину отправил Олега наружу. Он ласточкой влетел в кучу мусора, извозившись с ног до головы. Но когда разозленный до крайности оглянулся, увидел лишь сплошную стену. Потайной ход исчез вместе с охраной. Старший ученик вновь остался один. «Интересно девки пляшут», — пробормотал Олег, почесав в затылке. Иначе, как дурацкой шуткой назвать все с ним происходящее, он не мог. Если с арестом вроде бы все понятно, проверка благонадежности – вещь, пусть неприятная, но необходимая, то почему тогда его отпустили так внезапно? Скорее, даже вышвырнули на улицу, как котенка. Дескать, поиграли и хватит, иди гуляй. А ему что делать? Денег нет, документов нет, одет в рванье. Хорошо, хоть кольцо старшего ученика оставили. На людях появиться стыдно. И ведь кроме Айрунга помощи попросить не у кого. Однако попробуй найди его теперь. В последний раз, когда они виделись, наставник лежал раненый под присмотром лекарей. Сейчас он может быть где угодно, в любой точке Торна. Разве что домой к нему заглянуть. А ведь это идея. Приняв решение, Олег направился в конец переулка. Сначала следовало найти кого-нибудь из местных и понять, где он находится. Заодно прикинуть, что делать с одеждой. В таком виде до жилища Айрунга он не доберется. А остановит первый же патруль, а посещение городской кутузки в его планы не входило. Можно, конечно, ограбить какого-нибудь бедолагу, но опускаться до банального грабежа ему притило. Он сражался в руинах заброшенного города гномов, убивал тварей тьмы, а дома станет разбойничать. Нет уж, чересчур унизительно. Надо думать. Район, где его выпустили, оказался самыми что ни на есть трущобами. Старые покосившиеся домишки, грязные стены, заколоченные окна. Несколько раз он видел каких-то оборванцев, но при виде Олега те дружно задавались трикача. Чего уж и мне нравился одинокий путник, непонятно. Старший ученик всерьез задумался о том, чтобы плюнуть на гуманизм и при следующей встрече очередных беглецов хорошенько приложить магией. К примеру, заклинание быстрого сна способны играючи обезвижить любого немага, а там и поговорить можно будет. Активировав колдовское зрение, Олег огляделся. «Наверняка в округе кто-нибудь прячется. Вот его-то он заклятием и приласкает. Заодно и душу отведет». Губы сами расползлись в злорадной усмешке. А это еще что? Если чувства его не обманывали, то за углом ближайшего здания стояли двое с очень сильной аурой, как у магов. Он мог ошибаться, но на уровне четвертого, а то и третьего ранга. Точнее сказать, не получалось. Его способности изрядно выросли у гномов, однако других нолдских чародеев он не видел, и как на них теперь подействуют его чары познания не знал. Может, засада? Руки сами начертили в воздухе нужные знаки, так что, когда неизвестные колдуны вдруг выскочили на дорогу, Олег просто выпустил волшбу на свободу. Старое заклинание из гномьих архивов выбросило множество щупов, собирая осколки камней из ближайших стен и булыжной и мостовой. В один миг перед ним выросла защитная полусфера. Мысль, что он торопится, не успела как следует оформиться, когда громыхнула и в щит ударила какая-то мощная штука из арсеналов воздуха. Почти сразу за ней пришла волна испепеляющего жара, довершившая разгром. Он едва успел сотворить новое заклинание, покрывшее его тело толстой каменной коркой, когда вокруг вспыхнул огонь. Олег почувствовал, как свирепеет. «Нет, господа маги, раз не хотите по-хорошему, то будет вам по-плохому». Не успело пламя угаснуть, как он коротким импульсом отбросил себя на пару сажений назад, снял защиту и резко хлопнул в ладоши. «Получайте». Стены домов вокруг магов огня и воздуха взорвались. Сотни и тысячи каменных игл со всех сторон ударили по врагу. Кажется, кто-то закричал, но останавливаться было еще рано. С Хэканьем выбросив руки вперед, Олег отправил в противника таран из остатков своего щита. Этого хватило, чтобы уничтожить остатки сопротивления. «Теперь точно, до конца жизни в тюрягу упекут», — с каким-то затаенным восторгом подумал Олег. «Аж двух магов грохнул». На всякий случай, приготовив заклинание обсидианового кинжала, он ринулся туда, где последний раз видел обоих чародеев. Как бы там ни было, но оставлять за спиной живых врагов он не собирался. Попавший под его волшбу участок улицы выглядел ужасно. Будто кто-то согнал сюда пару десятков гномов, и те хорошенько поработали молотами, круша в пыль все и вся. Настоящая мясорубка. Без надежной защиты оказаться под такой атакой — верная смерть. Олег не без самодовольства подумал, что он успеет перевернуть все представления о слабости боевых аспектов магии Земли, если раньше не убьют. Оба противника обнаружились в сожениях в пяти от эпицентра действия заклинания. Помятые, окровавленные, едва дышащие, но живые. Пусть истинных среди них не было, но на перстнях красовались рунические тройка и четверка, а проиграли они всего лишь ученику. В последнюю очередь Олег обратил внимание на их одежду. Это была форма наказующих. Внутри все похолодело от ужаса. Такого ему точно не простят. С ладони само собой соскользнуло заклинание кинжала и разлетелось в дребезги, ударившись о радужную пленку щита. Проклятье! Откуда-то появились люди в масках и черных комбинезонах, мгновенно оттеснив Олега от раненых. Скорее от отчаяния он вновь ударил тучей каменных игл, но на этот раз они увязли в искрящимся молниями облаке и бессильно опали на мостовую. А в старшего ученика врезалась капля воды с кулак размером и отшвырнула на стену здания. Бой закончился, не успев начаться. К корчащемуся от боли Олегу подошел один из новоприбывших и сел перед ним на корточки. «Командир звезды безликих Льер Курапит. Очень приятно», — сказал он, не снимая маски. «Рад, что и среди учеников попадаются настоящие бойцы». К «Какого мархуза вам всем от меня надо?» выдавил Олег. Было адски больно, он едва сдерживал крик. Вокруг раненых наказующих уже хлопотали, а вот его страдания облегчить никто не спешил. «Все ответы даст Льер Бримс. Магистр уже ждет вас в своем кабинете», доброжелательно сообщил Льер Куропит и словно только сейчас, заметив состояние Олега, провел над ним рукой. По телу немедленно прошла волна холода. Боль отступила. Кажется, безумный день еще не закончился. На этот раз его привезли в тот самый дом, где их, растерянных иномерян, принимали Льеры Бримс и Виттер. Ох, и давно это было. Они никак не могли поверить в спасение и, раскрыв рот, глазели на местные диковины, строили планы на будущее, надеялись на что-то. И Настя тогда еще была с ним. Олег встряхнулся, прогоняя непрошенные воспоминания. Прошел огонь и воду, а тут вдруг расчувствовался. Не о том ему сейчас думать надо. Слуга во все такой же голубой ливрея провел его в просторную комнату с книжными шкафами вдоль стен, камином и тремя креслами в центре. Два из них были заняты. «Присаживайся, уважаемый Олег. Давненько не виделись, не так ли?» Поприветствовал землянина-магистр наказующих, а сидящий рядом архимаг отцалютовал бокалом. «Спасибо», — пробормотал Олег. В голове царил сумбур. Чересчур много на него сегодня свалилось. Сначала допрос, потом драка, теперь вот дружеская беседа с первыми лицами государства. Взгляд зацепился за две тонких папочки на столике перед Льером Виттером. Бримс немедленно заметил его интерес и широко ухмыльнулся. «Верно», — «Эти бумаги напрямую касаются лично тебя. Вот эта папка содержит запись допроса, а это рапорт Ильера Куропита о практической проверке навыков одного адепта Земли». «Проверки?» Олегу показалось, он ослышался. «Точно, проверки. За что и приношу свои извинения. Помнишь, как гномы устраивали тебе разного рода испытания? Так и мы пошли по схожему пути». допрос оставил за кадром множество вопросов захотелось проверить в реальном бою случившиеся с тобой изменения и как сухо спросил олег отлично обрадовался магистр наказующих коротышки сделали невозможное и превратили за штатного мага земли в нечто большее такого слияния со стихией не способны достичь даже наши лучшие ученики показания со следящих артефактов еще расшифровываются но я жду самых невероятных результатов новые заклинания высокая скорость реакции сила нет определенно нам стоит отправлять адептов в земли в орлинную гряду как думаешь вопрос заставил олега вздрогнуть вы же знаете я все рассказал на допросе глухо сказал он бримс деликатно откашлялся «Хм -хм, ну ну забудь про эти страсти Твой визит в камеру и разговор с расследователем был вынужденной мерой. Слишком подозрительно выглядело возвращение пропавшего ученика. Наша служба компенсирует тебе все неудобства. Но так мы получили только информацию. Теперь же я хочу знать твое мнение». «Мнение? Тогда слушайте», — внезапно озлился землянин. «Забудьте о гномах-союзниках. Заполучив сердце гор, они день ото дня будут набирать силу». Уже сейчас их подземелья напичканы смертоносными агрегатами, которые и не снились всему остальному Торну. Если же ему удастся соединить нынешние знания с силой древних, то мало всем не покажется. Если Бримс его вспышку воспринял совершенно спокойно, то Архимак удивленно поднял брови. — Старший ученик, веди себя, как подобает повелителю стихий, а не сопливому первогодку. Немедленно возьми себя в руки. Замечание заставило Олега покраснеть. Точно. Кричит, как мальчишка. Простите. Но все равно я больше не стал бы доверять гномам. И дело вовсе не в том, что они пытались меня убить. Просто просто подгорные жители устали плестись в хвосте мировой политики. Они хотят вернуть своему народу величие. Расследователю я не сказал, но среди гномов растет недовольство чужаками. Молодежь жаждет реванша. Что-то подобное мы и хотели услышать. Переглянувшись с архимагом, Бримс добавил. «После всех устроенных нами испытаний ты наверняка хочешь отдохнуть. Твоя комната уже готова, но одна просьба. Завтра к тебе зайдет кто-нибудь от ищущих. Так ты еще раз расскажи ему все, что помнишь о жизни среди гномов. Важна каждая деталь». «Хорошо», — ответил Олег, пряча глаза. Обида за суровую встречу никуда не делась, но другого выхода, кроме как подчиниться, он не видел». Он Макнолда, и этим все сказано. «И еще мальчик, не держи на нас зла, подумай и сам поймешь, что иначе мы просто не могли, сказал вдруг Архимаг. Конечно, я все понимаю. Как ни старался землянин, но ответ получился холодным. А с другой стороны, какого Мархуза? Он действительно имеет право немного поиграть в невинно пострадавшего. Главное, палку не перегнуть и не оказаться среди местных диссидентов. С этими мыслями Олег и покинул библиотеку. «Думаешь, он пересилит обиду?» — спросил Льер Виттер, стоило дверям захлопнуться. Бримс весело рассмеялся. «Ты же видел его ауру. Чистой воды практик. Он не станет забивать себе голову пустыми переживаниями и идти против системы». «Да и понимает, что еще легко отделался. Драку с наказующими еще как-то можно простить, но вот победу над ними... Определенно он даже остался с прибытком. Уверенности в себе теперь точно прибавится». «Скажешь, что же с прибытком?» — покачал головой Архимаг. «Мыслями он явно был где-то далеко». Осторожно поставив бокал на столик, он встал и подошел к огромному напольному глобусу. Повернул шар так, чтобы виднелось западное полушарие, и положил ладонь на изображение Грольда. Сейчас, как никогда, он напоминал древнего старика. «Знаешь, не думал, что стану тем самым правителем Нолда, при котором республика потеряет большую часть влияния». Виктор, думаю, ты немного преувеличиваешь». «Все не настолько плохо», – мягко сказал магистр наказующих. Он без лишних слов понимал, что тревожит друга и соратника. «Нолд мы хорошенько встряхнули. В академию идет новый набор по новым правилам. Изменилась программа обучения. Мои аналитики готовят пакет реформ для утверждения в Совете мастеров. Уже сейчас расконсервированы многие военные исследования, непонятно почему остановленные нашими предшественниками». «Несколько лет и Нолд преобразится». «Да только кто ж нам даст эти несколько лет, а, Бримс?» Виттер явно не разделял оптимизма друга. Даже в ауре у него преобладали серые цвета, что вовсе немыслимо для мага его уровня. Столь разрушительные эмоции мешают принимать правильные решения, да и вообще крайне опасны. «Смотри...» Архимаг принялся водить пальцем по глобусу. Гортаж из-за соседства с Маллорианом всегда исторически тяготел к эльфам. Уж что-что, а промывать мозги длинноухие на наловчились. Сам знаешь, какие бы лозунги ни звучали, но вся местная элита все делается заглядкой на соседа. Скарт на корню скуплен лесными выродками. История с молотом закончилась тем, что и зелот подпал под влияние перворожденных. Итак, Горташ, Скарт, Зелот. Кто там остался из протектората? Джуга? Уничтожение Гамзара и почти половины торгового флота выкинуло их на обочину. Никакой реальной силы и лет десять они представлять не будут. И тогда что у нас получается? Правильно. Длинноухие набирают силу, а мы дыры в своем корабле затыкаем. Еле на плаву держимся. «Проблемы есть, но не стоит так преувеличивать. Чтобы править Зелодом, недостаточно хозяйничать во дворце, да и Джугу сбрасывать со счетов рановато. Нет, я не спорю, борьба со светорожденными предстоит нелегкая». «Хватит, Бримс!» — сорвался на крик Архимаг. «Хватит! Мы знали, что вокруг сгущаются тучи, что в стране раздрая кругом одни недруги. Знали!» Однако даже не представляли масштабов происходящего. Эльфы тихой сапой подмяли под себя половину цивилизованного мира. Непонятные дела творятся в Тлантасе. Гномы! Гномы! В своих подземельях умудрились накопить силу, с которой теперь тоже придется считаться, и при всем притом успели спутаться с темными. Куда катится мир, если два светлых народа норовят подгадить третьему, забыв об извечном враге?» Магистр наказующих уставил на Виттора Виттера тяжелым взглядом. Непростой разговор и его заставил сбросить маску молодого щеголя, стать тем, кем он был многие годы, сильнейшим магом Нолда. Архимаг не выдержал первым и отвернулся. «Возьми себя в руки, Виттер. Ты кричишь о поражении, тогда как сейчас мы наблюдаем всего лишь эпизод большой игры, тянущейся со времен Птоломея». «И пока существует Нолд, большая игра будет продолжаться», — сказал магистр с мрачной торжественностью. «Нашему поколению не повезло, и в мир вернулась тьма. Что ж, маги прошлого пережили катастрофы неизмеримо более ужасные, чем мы уже них. Столетия без мировых войн нас чересчур расслабили, теперь пришло время сбросить жирок». От Ильера Бримса волнами расходилась энергия смерти и разрушения. Как никто другой, он сейчас напоминал чародеев-основателей Нолда, помешанных на битве и сражениях убийц, ухитрившихся оставить потомкам тихий и уютный мир. «Мы не наши предки», — тихо возразил Архимаг. «Значит, пора стать хоть капельку на них похожими», — отрубил Бримс. «Ладно, что-то я разошелся на тебя глядячи «Сначала надо с сегодняшними делами разобраться, а потом о завтрашних думать. Иначе и вправду перемрем, как мухи». Магистр откашлялся и сделал глоток вина из бокала. «Материалы по эльфам тебе пришлют завтра, а гномами уже занимается отдельная группа. Если бы не Олег, мы могли получить неприятный сюрприз, а так разберемся». «Надеюсь». Виктор устало потер виски. «Извини, ты прав». Вчера начитался отчетов исследователей по случившемуся в Гамзаре и аж до костей пробрало. Мы еще не знаем наверняка, кого выпустили в мир пираты, а от догадок уже кровь стынет. Да тут еще Олег с этими гномами. Вот я и сорвался не по делу». «Забудь. Чтение и вправду вышло любопытное. Еще бы надписи с барельефов расшифровали, стало совсем интересно». Через несколько минут Бримс попрощался с успокоившимся другом. Сбросив напряжение, тот вновь выглядел как маг, а не истеричная баба, что не могло не радовать. Людям не стоит видеть, когда их вождь теряет смелость. Уже в дверях библиотеки Архимаг вдруг поинтересовался планами магистра насчет Олега. «Опять представлю Кайрунгу. Столь перспективных чародеев больше не стоит выпускать из поля зрения», — пожал плечами Бримс, выходя в коридор. Мыслями он был уже далеко, и буря, клокочущая в его душе, не шла ни в какое сравнение с истерикой Виттера. Там, где старого друга ужасали копии отчетов аналитиков, магистра наказующих сводили с ума их оригиналы. Настоящие кладези дурных ожиданий, а не их обработанные версии. Нынешнего архимага не стоило зря тревожить, и сейчас один Бримс знал истинную картину происходящего на Торне. Знал, но предпочитал тащить груз ответственности в одиночку. В чем-то Виттер прав. Мир действительно сошел с ума. Не сразу, и началось это не сегодня, и даже не вчера. Корни нынешних интриг затерялись в прошлом, и оттого вдвойне интереснее распутать этот клубок. Вот еще бы дожить до ответа, а то есть некоторые сомнения. Бримс мысленно коснулся спрятанных в одежде артефактов, С некоторых пор даже собственный кабинет перестал казаться надежной защитой, но вне его стен было еще опаснее, а значит, стоило незаметно прибавить шаг.